1940 год Для Татьяны Лебуа 12. рю де мадлен Париж «Мадам, не удивляйтесь тому, что это письмо без подписи, и не считайте его пошлой анонимкой. Вы не знаете меня. Мое имя ничего вам не скажет. А в случае, если оно попадет в чужие руки, могут выйти неприятности и вам, и мне. Поэтому я останусь для вас неизвестным» и все же прошу дочитать письмо до конца и поверить каждому моему слову. Единственной рекомендацией мне может быть то, что ваш адрес я получил от одного человека. Не знаю, кто вы ему. Он не успел мне объяснить. Но уж коли он хранил ваш адрес, это кое о чем говорит. Имени я его не знаю. Знаю только, что он русский. Я и сам русский. И то, что мы с ним встретились, принадлежит к числу тех неисповедимых случайностей, на которые столь щедра война. Ведь она, подобно урагану, сметает все на своем пути. И жалкие песчинки, судьбы человеческие, в ее вихре смешиваются, на мгновение касаются друг друга и вновь разлетаются. Так пересеклись на мике наши судьбы. Нетрудно догадаться, что русский во Франции – значит иммигрант Нас много здесь. Моя жена, она бежала из Петрограда зимой 18-го года по льду Финского залива. Наши общие друзья уходили из Крыма на последних кораблях пережили все ужасы галлиполийского сидения. Многие русские эмигранты давно были мобилизованы в армию. Меня и моего друга не взяли по состоянию здоровья. Мы уехали с Парижа 20 мая 1940 года, опасаясь, что немцы, как только возьмут Париж, сразу вывезут русских в концентрационный лагерь. Мы отправились с семьями в Шабри, где загодя сговорились снять дом на лето. Надеялись пересидеть самое суматошное время начала оккупации, а вышло, что угодили как кур Мы выехали в половину пятого утра на Ирляндское шоссе. Сперва все шло отлично, но потом жандармы... Примечание автора – французская жандармерия. Полевая полиция действует в сельской местности. Потом жандармы начали заставлять сворачивать на бездные дороги, хотя шоссе ранним утром казалось почти пустым. Но, наконец, мы поняли, почему – Перед нами по правой стороне дороги потянулась бесконечная вереница грязных машин, тяжелых повозок, грузовиков, набитых чумазами от пыли, изможденными людьми. А еще шли пешком десятки, сотни людей, ехали коляски, повозки с инвалидами. Одно время мы ехали рядом с бельгийским грузовиком, который вез 30 девочек лет 10-12 в белых платьях и белых вуалях с венчиками на голове. Оказалось, они из бельгийского города Монс. Немцы уже входили в город. А Кюрео успел всех детей прямо из церкви, где проходило первое причастие, увести. Паника была страшная. Мы сперва громко удивлялись. Показывали друг другу машины. Это из Голландии, а это из Бельгии. Но потом замолкли. Зрелище было неожиданное, пугающее. Ведь столько людей уже несколько дней, так близко от Парижа, шли, брели, ехали а мы ничего не знали. Захотелось вернуться в Париж, но Шабри был уже ближе. Мы вошли в прекрасный просторный дом на самом краю села, почувствовав несказанный покой. Кто знал, что Шабри станет местом последнего сражения данного армии генерала Вейгана незадолго до перемирия в Монтуаре? Мы очутились рядом с последним оплотом французской армии на пути Бошей. Бесконечное количество беглецов прошло в те дни через Шабри. Много было солдат, пробиравшихся в одиночку или по двое-трое, пыльных, усталых, голодных, с несчастными лицами. Они боялись всех, ведь их бросили. Начальство их либо удрало на машинах, либо оказалось уже в плену. Как-то в сильную жару четверо чумазых рядовых сели во овражке перед нашим домом передохнуть. Жена моя вышла и спросила их, не хотят ли они пить. Затем вынесла им сперва воды, а потом и горячего кофе с белым хлебом. Из соседних домов выглядывали жители Шабри. Потом к нам стали подходить, принесли еду. Постепенно образовалась целая толпа. Солдаты вслух, не стесняясь, кляли начальство, англичан, немцев, всех на свете. Какой-то старик, ветеран прошлой войны, начал их жестоко упрекать. Страсти разгорелись. Моя жена быстренько забрала кофейник и чашки, попрощалась со всеми и ушла в дом, а я остался. «На войне всякое бывает», сказал один из солдат на вид лет 50. Он был довольно высокий, полуседой и сильно прихрамывал. Одежда на нем была полувоенная, обыкновенные цивильные брюки и ботинки, но френч, сильно просторный для его худого тела и форменные кепи. При нем имела свинтовка без штыка, а на шее висел шмайсер. «То наступаешь, то отступаешь. Если вы, мсье, воевали, Должны бы это запомнить. И первое дело на войне — дисциплина. Если начальством солдату дан приказ отходить, что ему остается делать? Ветеран успокоился, закивал согласно, стушевался. Я на слушал Хромова. У него был странный выговор. Некое дуновение акцента в нем чувствовалось. — Вы русский, что ли? — догадался вдруг я. Его глаза большие, серо зеленые глаза — Так и вспыхнули. «Да». «Я тоже», — сказал я. «Вы откуда?» Я имел в виду, из какого он города, но его ответ был краток. «Из России». Ясно, он не хотел о себе говорить. Ну что ж, его дело. Да и правда, не время для светских любезностей. «Ранены?» — спросил я. «Может быть, ногу перевязать? Видно, что вам трудно идти». «Но моя рана зажила почти 25 лет назад», — усмехнулся он. «Это память о боях в Галиции. Я, как и тот мсье, уже воевал с бошами с четырнадцатого года по семнадцатый. Возраст у вас не призывной. Мне 40, а вы даже постарше», — неопределенно сказал я. «И рана у вас старая. Неужели вы в армии?» Он пожал плечами и стал объяснять. «Я жил почти три года в Бургундии, в Муляне». Работал у одного винодела. Вдруг слухи о войне. К хозяину приезжает сосед, тоже винодел, ухмыляется. «Ничего», — говорит, — «мы с Германией торгуем испокон веков. Войны проходят, а торговля остается. Коллекционные вина, дорогие лозы, уникальные наши земли — это мировое достояние. Война Франции и Германии тут совершенно ни при чем», — так он сказал. «Может, он и прав, но мне на их коллекционные вина плюнуть и растереть». Война есть война. Попросил я расчет и подался к Парижу. Там у меня семья. Ну, то есть бывшая семья. Я сам от них ушел. Так нужно было. Тут хромой замялся. Вообще меня мертвым считают, наверное. Я не мешал им жить. А теперь беспокойство одолело. Ну и пошел я. По пути вот пристал к этому отряду. Кепи и оружие на обочине подобрал. Френч подарил мне каптенармус, которым я починил велосипед. «Пора двигать дальше», — задумчиво пробормотал один из солдат. «Только винтовки придется бросить, патронов все равно нет». «Патронов нет, это правда», — кивнул Хромой. «Но все же как без оружия». «Да ну лишняя тяжесть», — сказал тот же солдат. «Тебе винтовка вместо палки сгодится, а нам зачем?» Хромой оценил неуклюжий юмор беглой улыбкой. «Ладно, винтовку можно бросить, обойдусь без палки. А шмайся жалко. Еще у меня в кармане револьвер. Он мне когда-то от погибшего товарища достался. Выручит и теперь в случае чего. Надо в обход дорог идти. Тогда никакого случая не будет. Буркнул солдат, призывавший бросить винтовки. И остатки бравой французской армии побрели через просторный выгон к дороге. «Как ваша фамилия?» — крикнул я вслед по-русски. Хромой обернулся, покачал головой, блеснул глазами и больше не оглядывался. Я пошел в дом со странным ощущением, что мы еще увидимся с ним. Так и случилось, буквально через несколько дней. Вернее, я его увидел, а он меня нет. То, что немецкая армия скоро появится в Шабри, становилось все яснее. И числа 15-16 июня настроение стало совсем тревожным. Наступило 18 июня. Париж был уже занят немцами. Их войска безудержно стремились к югу и западу от столицы. В тот знаменательный день, часов около пяти, генерал Деголь произнес свой знаменитый призыв к сопротивлению Resistance. и продолжению войны вне территории Франции. Я не поверил собственным ушам. Никому неизвестный генерал призывал из Лондона продолжать борьбу. Франция, мол, проиграла лишь одно сражение, а не войну. Он призывал всех офицеров, солдат, военных инженеров, летчиков и моряков, Присоединиться к нему и вступать в ряды войск свободной Франции. «Франц-либр». И уже через два часа будет открыта запись по такому-то адресу в Лондоне. Он закончил словами «Вив ла Франс! Мы себе места не находили после этой передачи. Едва уснули. А утром около 8 часов нас разбудила артиллерия. Начался бой за переправу через реку Шер. Снаряды падали все чаще. Им отвечали танки. Откуда они взялись там? Потом мы узнали, что вечером со стороны Шабри заняли позицию четыре небольших танка и около двадцати солдат. Их командир, лейтенант, был человек решительный и спокойный, уверенный в том, что он обязан продолжать сражаться против немцев, сколько бы их на той стороне реки не было. Наступило затишье в перестрелке. Наши семьи были вне себя от страха, и мы последовали примеру населения Шабри. Переползли, перебежали в небольшой лесок. И вовремя. Перестрелка снова началась. Немцы выпустили по Шабри более 200 снарядов. Четыре танка, защищавшие мост через Шер, и их начальник отступили от Шабри к югу, по направлению к замку Волонсе. Снарядов больше не было, вот и решили отходить. Но кто-то должен был прикрывать отступление. Вызвался один солдат. Он дал своим время скрыться, а когда подошли немецкие броневики, открыл по ним огонь и был убит. Бой закончился, обстрел прекратился, все вернулись домой. Старик-сосед, ветеран мировой войны, постучал ко мне среди ночи вне себя от возбуждения. Оказывается, он и его сыновья в темноте прокрались к месту гибели того солдата. — Это был хромой, ваш русский, — твердил сосед. Он стрелял из своего шмейсера, ни одного патрона не осталось. Он там лежит, весь изрешеченный. Боша своих убитых подобрали, а его бросили. Надо бы его похоронить, а?» Я немедля делся и пошел с ними. У нас были потайные фонари, с какими крестьяне ходят ночью по греба. Нашли тело, постояли над ним. Да, это был он, хромой. Значит, он не ушел с теми солдатами, которые бросили оружие. Значит, вернулся и сражался вместе с французами. Сопротивлялся Бошем до конца жизни. «Слышал ли он призыв Деголя?» Или поступил так, повинуясь велению души. Теперь уже никто не узнает. Ни его шмайсера, ни револьвера, о котором он говорил, рядом не было. Конечно, забрали Боши, но забрали у мёртвого, а не у живого. Я смотрел на него, направил свет фонаря. И вдруг увидел, что под изорванными пулями Френчем что-то белеет. Оказалась книга, вернее брошюрка, тоненький сборничек стихов, изданный в Париже. Автор – поэт Георгий Адамович. Ну что ж, в ваших руках имя известное. Я и сам прежде читал его стихи, очень их любил. Я перелистал книжечку и нашел среди страниц листок. На нем было написано «Меня зовут Дмитрий Аксаков. В случае моей смерти прошу сообщить в Париж. Мадам Татьяне Лебуа. По адресу 12 Рюделя-Мадлен». Я взял книгу и записку себе и мысленно поклялся исполнить его просьбу. Мы зарыли тело и сделали отметку на том месте. Старик обещал смотреть за могилой. Надо думать, он держит слово. Я тоже держу свое. Много я видел героев, мадам. Я ведь успел повоевать, хотя был тогда в гражданскую совсем мальчишкой. Наверное, кое-что еще мне предстоит увидеть, ведь многие отозвались на призыв Деголя к сопротивлению». Но среди этих героев, известных и неизвестных, настоящих и будущих, незабываемым останется для меня подвиг русского солдата Дмитрия Аксакова, который погиб за свободную Францию. Возможно, мне следовало бы переслать вам книгу, в которой лежала записка. Но, во-первых, я не убежден, что письмо мое дойдет до вас. А, во-вторых, не знаю, имеет ли она для вас какое-то значение. Для меня же она теперь священна. Как прощальный дар товарища по оружию, понимаете? Если когда-нибудь судьба нас с вами сведет, я передам вам ее. Ну а пока всего лишь переписываю для вас то стихотворение, которое было заложено последней запиской Аксакова. Книга, повторяю, пулями продырявлена. Но я эти стихи и без подсказки знаю, так же, как многие из нас, многие русские. Когда мы в Россию вернемся? О, Гамлет Восточный, когда? Пешком по размытым дорогам в 100 градусные холода. Без всяких коней и триумфов. Без всяких там кликов пешком. Но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредем. Больница. Когда мы в Россию? Колышется счастье в бреду. Как будто Коль Славин играют в каком-то приморском саду. Как будто сквозь белые стены в морозной предутреннем мгле Колышатся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле. Когда мы? Довольно, довольно. Он болен, измучен и наг. Над нами трехцветным позором Полощется нищенский флаг. И слишком здесь пахнет эфиром. И душно, и слишком тепло. Когда мы в Россию вернемся? Но снегом ее замело. Пора собираться. Светает. Пора бы и трогаться в путь. Две медных монеты на веке Скрещенные руки на грудь. Прощайте, мадам Лебуа, ваш безымянный друг.